Глава двадцать «Лишних союзников не бывает». Через полчаса. Карделия Допрос прошел с пристрастием. Отстреляться по-быстрому, отдав шлейф и предъявив в качестве доказательства нашей невиновности тело шамана, не получилось. Софико оказалась тем еще инквизитором, и, запечатав кабинет магией, принялась дотошно и методично вытряхивать из нас каждую деталь. Признаться пришлось во всем, даже в том, в чем не планировали, включая мое настоящее имя и беременность духами. Услышав о ментальной тройне, Димонесса на удивление не разозлилась, а от новостей об Аине и вовсе пришла в восторг пообещав всячески содействовать спасению Йорона и Малыша. Это обнадеживало и увеличивало наши шансы на победу. Правда, себя Горгани тоже не обидела. И в качестве благодарности за помощь уговорила Рейлик еще разочек дыхнуть на шлейф магией. Даже из вынуждена была раскрыть карты и щедро присыпать реликвию зачарованным снежком — а с меня струсили защиту от шаманских управляющих плетений. Пока я вышивала крестиком, Софико лично держала щиты и следила, чтобы никто не смел засечь отголоски моей ауры. В итоге, к концу переговоров, шлейф не благословил только Хорхе. Его магия никак не могла помочь Этери и Луису, А вот кошачье умение выпивать негативные эмоции и превращать их в магию хаоса Гаргани все же использовала. Зверек пришел в восторг от возможности приложить лапку к древним традициям и от души намевчал благословений, а после поделился магией, накопленной во время выступления. Такая щедрость помогла скрепить наш рабочий союз с Гаргани, но плохо сказалась на пушистости — и после ритуала кот резко сбавил в весе. Пришлось даже подкладывать платочки, чтобы подштаники не провисали. Впрочем, на фоне полученных преимуществ это было мелочью. «Когда приедем в особняк, выдам Джарвану два, нет, три магических накопителя из своих запасов!» Софико почесала блаженно мурчащего кота Мишку за ухом и помогла мне застегнуть накладной воротничок. «Думаю, к завтрашнему дню он успеет поправиться». «Мря?» — бодро подтвердил кот и тут же добавил, обернувшись ко мне. «Мря-мря?» «Да, я помню о похлаве!» — ответила, едва сдержав смех. Память на съедобные долги у зверька была феноменальная. Хорошо еще, что Кимрик не насчитал мне проценты за внеплановый час голодовки. «Ваш кот ест сладости?» — удивилась Софико. «Он все ест». Усмехнулся Хорхи. Но для поддержания легенды лучше кормить его ягодами, грибами и рыбой. Он все-таки медвежонок. Мрня! Услышав о предстоящем банкете, Кимрик зажмурился и довольно запыхтел. Он выглядел настолько мило и трогательно, что проняло даже софико. Димонеса держалась до последнего, но все же скормила оголодавшему пушистику парочку огненных искорок. Лежащая на столике Миркла вновь затрещала. Если благодаря гномам наше исчезновение гости пережили без потрясений, пропажу леди Софико заметили сразу. За последние полчаса ей не позвонил только ленивый, но Горга не сумела отбиться ото всех, не вызвав подозрений. «Это снова Рамон», — вздохнула Софико. «Мне придется встретиться с ним лично и предъявить тело шамана». Горгани сразу предложила посвятить начальника стражи в наши тайны но командир наотрез отказался как и я нам удалось умолчать о привороте Севы, и мне не хотелось чтобы рамон узнал правду а при тесной совместной работе это было бы неизбежно к тому же оставался открытым вопрос следовым владыкой его поведение по прежнему настораживало а не с рамоном все же родня Единственным, кого мы согласились подключить к работе, был Арчел. С мужем Софико обещала поговорить лично и выбить для нас амулет, позволяющий общаться с имперцами напрямую, не истощая магических резервов кимриков. На этот раз там повезло. Элисандра не стала присутствовать при допросе, а лишь выступила гарантом переговоров. Но позже просила связаться с ней и рассказать подробности. И для этого лучше использовать специальный артефакт, а не кошачью магию. Джарван и так отдал на благое дело весь магический подшерсток. «С начальником охраны разберусь сама», сказала Софико, пряча Миркала в карман. «Зная меня, он не удивится, что я использовала вас для отвлекающего маневра, а после вырубила двух подозрительных стражников, служанку и шамана». «А, это точно». «Вас я сейчас телепортирую в гримерку», продолжила Горгани. Пробудите там ровно пять минут, подправите иллюзии, соберете весь необходимый реквизит для того эльфийского танца, о котором мы говорили, и спуститесь к гостям. Хорошо. Дружно кивнули. После покажете мне номер в малой гримерной, добавила Димонесса. Еще немного помелькаете перед гостями и поедете в особняк вместе со мной. Остальное обсудим уже там. Вам точно не нужна помощь уточнил командир. «Нет. Если не хотите впутывать Рамона в расследование, предоставьте все мне и не вмешивайтесь», отрезала Софико, открывая портал. Спорить мы не собирались, поэтому молча переместились в гримерную. И едва развеялись золотистые искорки магического перехода, на плечи штормовой волной обрушилась усталость. «Только сейчас я в полной мере осознала, насколько вымоталась». Даже для настоящих артистов программа вышла слишком бурной и насыщенной. А ведь мы не только выступали, но еще и проверяли подозреваемых. Весь день, как на лезвии ножа. До сих пор не верилось, что мы ввязались в эту авантюру. И еще сложнее поверить, что первый раунд остался за нами. Даже в самых смелых мечтах я не рассчитывала, что удастся так быстро переманить на свою сторону Софико». «Эх, еще бы леди Джеральдину подключить к делу!» «Азгур, ты мечтал, кто подкрути?» — фыркнул Кикимрик, услышав отголоски моих мыслей. «Для одного дня наши достижения и так тянут на новогоднее чудо!» «А я не прошу делать это прямо сегодня. Мечтаю на перспективу!» — усмехнулась. Несмотря на жуткую усталость, настроение было чудесным. С таким союзником, как Софико, наши шансы на успех выросли многократно. Возможно, даже не придется устраивать турнир. «Боюсь, что придется», — мои размышления мягко прервал Альен. «Во время обнюхивания гостей и охоты за шлейфом я сняла все щиты, и духи снова хозяйничали в моих мыслях, как у себя дома». Но тратить остатки сил на ментальную защиту от подселенцев совсем не хотелось. Нам еще к гостям возвращаться. Лучше поберечь магию. А с голосами в голове разберусь уже в особняке Горгани. «Альен, я не понимаю, к чему морочиться с турниром, если Арчил может просто выдать нам допуски на ледовую половину?» От удивления забылась и произнесла это вслух, поэтому вместо хранителя ответил командир. «Турнир алиби?» и наш шанс проверить остальных советников и сильных магов островов», пояснил Хорхе, накладывая на гримёрку защиту от прослушки. «Учитывая сложную политическую ситуацию, нам нужен веский повод для гастролей на ледовой половине». «А простое бардовское любопытство и желание посвятить пару песен местным красотам не пойдёт?» не сдавалось. «Мы же артисты!» «При отсутствии вариантов мы бы так и поступили». Кивнул дракон, но турнир дает нам больше возможностей. К тому же обычные гастроли привлекут внимание стражи, а Домиан уже что-то заподозрил. Эу! <с aerosom> проникновенно пискнул Кикимрик, а мне показалось, что на него просто магия Севы не подействовала из-за амулета. демян ведет свою игру, покачал головой командир. Думаешь, он все-таки предатель? Нахмурилась. «Шаманами от него не пахло, но...» «Скорее он считает предателями нас!» Ответ дракона ошарашил. Даже кот удивленно мяукнул и плюхнулся на пушистую попу. «В смысле?» — взвился Кикимрик. «Мы же свои! За нами стоит Горгани!» «Побереги снежинки!» — криво усмехнулся командир. Едва вокруг искры взвился белоснежный вихрь. «В югу подняла, будто знаешь, Дамиана, первый день!» Он всегда был параноиком, а тут такой повод. Раэлик пропала. Всех его родственников мужского пола внезапно потянуло к одной и той же даме. «А, ну да, странновато выглядит», — согласилась, немного подумав. «Но разве не в этом был план?» «План был в том, чтобы приворожить только братьев или сразу всех вольных демонов из правящей династии», — пояснил дракон. «Тогда бы никто ничего не заподозрил». Возможно, Домиан почувствовал отголоски приворота, но не попал под его действия из-за сердца островов. — Безна, если ты прав, тогда неудивительно, что он насторожился и принял нас за аферистов или пособников Айшагиры. — Пока шансы есть, — задумчиво протянул командир. — Тот факт, что к тебе проявил интерес не только Кортес, но и его дальние родственники, не имеющие права на престол, значительно путает карты. «Будь ты пособницей шаманов, действовала бы целенаправленно». «Хочешь сказать, ледовый владыка все еще присматривается?» — уточнила. «Думаю, да. Решительных действий он пока не принимал, поэтому нужно вести себя тише тени и не давать поводов для подозрений». Командир перевел взгляд на часы. «И пора собирать реквизит. Нам спускаться через две минуты». «Ой!» Вздругнув от неожиданности, я сорвалась с места и заметалась по комнате, выискивая все необходимое. А через миг ко мне зачем-то присоединились Кимрик и Кикимрик. Они суетились, следуя по пятам и путаясь под ногами, но делали это с таким видом, словно на них и держались поиски и подготовка номера, а я просто бегала по комнате и паниковала. — Кыш! — беззлобно прикрикнула, едва дух попытался приземлиться на нужный мне ящичек. «А скоро что ты...» «Помолчи секундочку», — попросила, наспех вытряхивая веера. Перехватив их поудобнее, взмахнула пару раз, проверяя, как они лежат в руке и легко ли раскрываются. К счастью, реквизит был в идеальном состоянии. Велита ревностно следила за репутацией труппы и закупила самое лучшее. Взмах, шаг, поворот. Нужные движения вспомнились мгновенно — И если бы не спешка, я с удовольствием отрепетировала бы номер целиком. «Ой, а Закора, все-таки в тебе пропала великая артистка!» Одобряюще подсокола искра, едва я сложила реквизит в небольшую корзинку. «Такая пластика, такая грация!» «Кыш!» — снова отмахнулась, пытаясь сдержать улыбку. «Ну тебя!» фыркнул дух могла бы в ответ комплиментов насыпать хем что впрочем сегодня тоже выложилось на полную но мы все молодцы дракон почтительно поклонился нам с искрой а затем коту великолепная работа но расслабляться рано мря <ф. поддакнул кот под шорстком чуя что нам светит премия мря мря да я готова кивнула, поудобнее перехватывая корзинку и жестом отказываясь от помощи Хорхе. «Иллюзию всех на месте!» Кот и командир медленно обернулись вокруг своей оси, позволяя осмотреть себя со всех сторон. К счастью, дракон времени не терял и успел подправить морок бабушки и освежить иллюзорные меха нашего катамишки. «Отлично!» — одобрила. «Можем выдвигаться!» Бросив беглый взгляд на часы, я изобразила самую приветливую из улыбок и выскользнула в коридор. До встречи с Софико оставалось всего ничего. Безумно хотелось узнать, как прошел ее разговор с Рамоном. «О, леди Аза!» Едва мы показались в арке общего зала, нам навстречу рванули Алессандро и Виторио. «Наконец-то вы вернулись!» С лучезарной улыбкой добавил, не пойми откуда взявшийся Антонио. Крупные рыбы пока было не видать, как и последнего претендента на мой бубен. Доминика, двоюродный брат Рамона, оказался очень скромным, застенчивым и нелюдимым. Он подошел ко мне лишь раз во время поисков треугольничка. Сделал комплимент, попросил на миг замереть, повернув голову вправо и слегка опустив, а после скрылся в неизвестном направлении. Вначале я растерялась и решила, что у парня беда с головой, но Искра пояснила, что он весьма талантливый художник, и, скорее всего, вместо цветов мне скоро пришлют картину. Не знаю, так ли это, но убедившись, что демон чист, я надолго потеряла к нему интерес. Вспомнила лишь сейчас, вновь не обнаружив его среди гостей. «Искра, а Доминика точно художник, а не ассасин?» Мысленно уточнила, не забывая при этом вежливо улыбаться окружившим меня ухажером. Благо, мужчины справлялись и без меня, соревнуясь в чтении стихов и мастерстве комплиментов. «Да точно», — отозвался Альен. Хозяин следил за ним. «Мсье закрылся в молельне и рисует. Его посетило вдохновение». «М -м, «Вдохновение — это хорошо», — растерянно отозвалась «Главное, чтобы его не посетили шаманы, пока сидит один». «О, об этом можете не волноваться», — спокойно ответил дух. «Мы с командиром держим руку на пульсе и постоянно сканируем храм. К тому же темные не идиоты». «Ну, сейчас они вряд ли снова пойдут в наступление», — согласилась. «Но завтра придется быть вдвойне осторожными». Не получив вожделенный шлейф, твари придут в бешенство и поднимут все резервы. Второй день гастроли обещает стать очень насыщенным. «Внимание, Азакора!» — стрепенулся Кикимрик. «Сюда идет Дамиан! Вот же полный мряк!» Появление ледового владыки никак не вписывалось в наши планы. Первый день свадебного торжества подходил к концу — Оставалось немного побродить среди гостей, а затем скрыться с Софико в малой гримерной и утвердить эльфийский танец на завтра. Последний разыгрывалось исключительно для советника Дамиана и Казначея, чтобы они не связали наше исчезновение со смертью шамана и срывом айшагирской диверсии. По легенде, мы отлучались, чтобы подобрать реквизиты и отрепетировать танец для завтрашнего номера, а сейчас готовились продемонстрировать его леди Гаргани. Это обеспечивало нам идеальное алиби и позволяло продолжить работу под прикрытием. Димонесса даже нашла проверенных служанок, которые своими глазами видели нашу репетицию на втором этаже и сейчас громко делились впечатлениями неподалеку от одного из предателей. После небольшого спектакля мы собирались с чистой совестью попрощаться с гостями и перебраться в фамильный особняк Горгани, чтобы отдохнуть и составить план на завтра». Но, похоже, Дамьян решил внести свои коррективы. А закора отставить панику!» — воскликнул Кикимрик. «Владыка еще ничего не сказал!» «И не нужно!» — вздохнула. «Ты только посмотри на него!» «Точно задумал пакость!» Приближающийся демон безмятежно улыбался, но взгляд его оставался холодным и цепким. «Я кожей чувствовала подвох и неприятности, нависшие над нами грозовой тучей!» «Леди Аза!» Ледовый владыка поравнялся с нами. Его голос сочился патокой, а от улыбки на зубах скрипел сахар. Я хотел еще раз выразить свое восхищение вашим талантом. Великолепно поставленное шоу и впечатляющая развлекательная программа между номерами. Поддерживаю, это было потрясающе, невероятно, восхитительно! поддакнул Антонио, пытаясь перетянуть внимание на себя но не тут-то было. «Особенно мне понравилось, как вы обставили исчезновение треугольничка», продолжил Домиан. «Если бы не видел собственными глазами, как артистично вы обыграли реальную проблему, решил бы, что поиски — часть программы». Все это демон произнес на одном дыхании и таким приторно тоном, что было непонятно, он нас действительно хвалит или на что-то намекает. Впрочем, неважно. Поиск инструмента имел столь оглушительный успех, что никто из гостей не расстроится, даже если узнает правду. «Это напомнило мне старую игру в колечки», — продолжил демон. Намек прошел мимо меня, зато искра неожиданно встрепенулась и мысленно заорала. «Улыбайся! Охай! Соглашайся!» Вопль кимрика чуть не оглушил. Я ничего не поняла, но спорить не стала. «Ну да-да, очень похоже!» Жизнь радостно закивала и сразу обратилась к духу. Что это еще за колечки? Детская игра! Наспех пояснила искра. Она очень популярна на родине настоящей азы. Суть в том, что во время праздника взрослые прячут в саду или доме колечко-хранилище, доверху набитое сладостями, а детвора его ищет. А, вот и первая каверза подоспела. Интересно, демон это сам придумал? Или предатель-советник что-то заподозрил и намекнул, что к нам стоит присмотреться? — Вы очень тонко подметили, — добавила едва Домиана, кинул меня цепким сканирующим взглядом. — С детства обожаю эту игру. Рада, что удалось адаптировать ее для взрослых. Пусть это вышло случайно, но... — Все было замечательно! — в разговор вновь ураганом ворвался Антонио. Светловолосый демон привык всегда быть в центре внимания и ни минуты не мог постоять молча. «Я будто снова окунулся в детство, готов благодарить всех богов, что леди Егори потеряла треугольничек!» «Хвала богам, что удалось его найти!» — рассмеялась я. «Само собой!» Демон заговорщицки подмигнул мне. «Жаль, что леди Софико не поддержала мое предложение с призом!» коллекционное вино из личного погреба господина Горгани — шикарная награда. Я мягко, но решительно перебила его». «Конечно!» усмехнулся Антонио. «Тем более, что благодаря победе Этери вино осталось на своем месте». «Вы на что-то намекаете?» уточнила, с трудом сохранив благодушную улыбку и веселый тон. «И ни в коем случае!» Демон примирительно поднял руки. «Просто неудачно пошутил». «Чтобы удачно шутить, стоит меньше пить, мой дорогой кузен!» Патока в голосе Домиана сменилась изморозью, а ядовитая колкость одним выстрелом развеяла праздничное настроение. «Господа, думаю, этот разговор лучше прекратить!» Осторожно вклинилась между демонами. «Не знаю, чего добивался Домиан, но в мои планы мордобой не входил. Уверена, его снежность никого не хотела скорбить». День выдался слишком насыщенным, у всех эмоций на пределе. Я говорила первое, что приходило в голову, но подчеркнуто медленно и мягко, будто передо мной были маленькие дети. На удивление это сработало. Демиан неожиданно отступил на шаг и коротко поклонился Антонио. «Приношу извинения за несдержанность, дорогой кузен. Не хотел обидеть, лишь выразил свое негодование от странного намека в адрес леди Азы». И -и -и -и -и вот же леса северная!» с тоской протянул кикимрик, когда вокруг нас повисла напряженная тишина о ну я тоже был неправ натянуто улыбнулся антонио не думал что простую шутку расценит как намек демоны принялись обмениваться извинениями, а я под шумок вновь связалась с духами Итак вопрос что он задумал на самом деле осторожно покосилась на вежливо улыбающегося Домиана. «Проверяет вас и ваши намерения», — первым отозвался Альен. «Будь вы аферисткой и не стали бы мешать ссоре, а, заметив к себе интерес со стороны Ледова, владыки постарались бы закрепить успех К разговору неожиданно присоединилась Айна. х х х — мысленно воскликнул командир, едва я собралась с тоской отметить, что ни гыр-гыр не понимаю. Гр -р -р -р". утвердительно. «Отлично!» — оживился дракон и тут же перевел. «Тебя специально выводили на эмоции, чтобы с помощью сердца островов проверить на использование приворотов и опасных плетений». «Что?» — охнула, вспомнив о подарочке Севы. «И чему вы радуетесь? Нас же...» «Не рассекретили!» перебил меня командир. «Заклинание шепот не имеет ничего общего с настоящим приворотом. К тому же заказывал его я, а не ты. А бабку никто и не подозревал». «О, значит, мы только что прошли сразу несколько проверок?» недоверчиво уточнила. «Выходит, что так», усмехнулся дракон. «И Антонио с ним заодно?» Я покосилась на улыбчивого блондина. До этого момента я считала его одной из жертв приворота, но теперь засомневалась, ведь именно он задал тон ссори. — О, сомневаюсь, — ответил Хорхе. — Скорее всего, Дамиан просто удачно воспользовался ситуацией, но присмотреться не помешает. И к нам мчится фико подняла взгляд и заметила летящую на всех парах демонессу. Не знаю, призвал ли ее кто-то мысленно или Горгани сама почуяла неладное, но появилась очень кстати. «Леди Аза!» С напускным укором воскликнула Софико. «Вот вы где! А я вас ищу по всему храму!» «О, прошу прощения, леди Горгани!» Обезоруживающе улыбнулся Дамиан. «Это мы задержали леди Азу!» «Ваши извинения приняты!» Софико кокетливо взмахнула веером и подхватила меня под локоток. «А теперь прошу простить нас!» «Конечно, конечно!» Ледовый владыка почтительно поклонился хозяйке. «Мы с леди Азой продолжим позже!» «А в смысле продолжим? Что ему еще-то от меня нужно?» «В свое время я немного путешествовал под Харгарией», пояснил Дамиан, заметив настороженный взгляд Горгани. «Выступление госпожи Аза навеяло ностальгию о тех временах. Мне бы хотелось послушать ее рассказы о жизни в империи». «О, прекрасная идея!» — воскликнула Алесандра. «Я бы тоже присоединился!» — поддакнул Виторио. «И я!» — добавил вездесущий Антонио. «Мамочки!» «Ну, разумеется!» — с улыбкой ответила Софико, утягивая меня за собой. «Я тоже с удовольствием послушаю. Но завтра!» Нам нужно обсудить несколько вопросов. Храни три единые эту женщину. На сегодня отбились. А за ночь я точно выучу пару интересных баек и имперских традиций.